Глава сорок третья «Не встречаемся, а только цапаемся, Ксюша», — говорит он не без раздражения. «Если поначалу это было весело, сейчас меня задолбало. Всему есть время и место. Мы не виделись две недели. Но ты ведь первый начал меня отчитывать. А ты охотно подхватила. И не отчитывать я начал, а уму разуму учить. Тему не переводи, Денис. Какую тему, что за бред вообще?» Денис отстёгивает ремень. С твоими подругами у меня сексуальных контактов не было. Вообще никаких. Честно. Хватаюсь я за его слова как за спасательный круг. Слава богу. Не мог он со мной переспать. Потом так же к моей подруге под юбку полезть и снова ко мне. Это слишком, даже для нашего дурацкого старта. Это был бы перебор. Денис опускает глаза и хмурится, задумавшись. Он что, вспоминает? А нет, нет, нет, нет. Верни назад свой категоричный тон. Я уже готова извиниться. Если ничего не было, просто скажи мне. Я перестану общаться с Алёной. Говорю примирительно. Немного таретори будто запыхалась. Я не могу придумать причину, зачем врать близкой подруге о том, что чуть не переспала с её парнем. Просто не представляю, зачем так делать. Это жестоко. У нас не такие отношения, чтобы делить любовников. Все знают, какая я собственница. «Мы не спали, Ксюш». «Фигово, что вот так вылезла. Это она тебе сказала? Или другой кто?» Он больше не злится. Тон резко поменялся на осторожный. «Да, она, говорю же, вчера. Похвалила тебя, дескать, горячий парень». Денис ругается беззвучно. «До меня доносится». «Ясно». «Вовремя, ага». «Меня это ясный кипятком ошпаривает». «Так а что всё же было? Я просто хочу знать». «Я тебя ни в чём не обвиняю, ты мне ничего не был должен». «Как ты тогда сказал, что я не похожа на шлюху?» «Спорное утверждение». «Да и чего я, в общем-то, хотела?» «Переспала с незнакомым парнем, ещё и пьяная». «Ксюш, он берёт меня за руку, я не вырываюсь. Я никогда не считал тебя шлюхой. И видел в тот вечер, что ты расстроенная, и что до последнего сомневалась, стоит ли ехать ко мне. Это было мило. Но его слова меня не успокаивают» а почему-то наоборот, расстраивают сильнее. «Видел, что я сомневалась и подтолкнул?» «Тебе было плохо?» «Я решил согреть», — пожимает плечами. «А Лёне тоже было плохо?» «Мне приятно его касаться, как бы там ни было. Это изнутри идёт, будто само собой». «Да ничего с ней не было», — морщится Денис. «Не знаю, как мне объяснить, чтобы не скатиться до оправданий. Твоя подруга была обдолбанной, у неё был плохой вечер». Алёна не наркоманка. Ещё какая. Мне её мужик доплатил, чтобы я её до квартиры довёл. Ну так бывает. Я довёл, жалко, что ли? Она ко мне полезла. Я, может, на секунду растерялся, потом на место её поставил и уехал. Всё, ничего больше не было. Я не знаю, что она там себе навыдумывала и как тебе преподнесла. Сейчас бы я уже не допустил такой ситуации. Тогда мозг ещё кипел после армии. Понятно. Это ничего не значит. Но ты её узнал? Понял, что она моя близкая подруга, что я с ней была в клубе в ту ночь. Фиговая у тебя подруга. Денис отстраняется. Но перед тем, как пихать свой язык в её рот, ты её узнал или нет? Он делает жест рукой, и я понимаю, что узнал. Блин, Денис, я просто не понимаю. Ты сказал, что я тебе понравилась, что фотографии мои смотрел, что встретиться ещё раз планировал. Как ты себе это представлял после того, как полез к моей подруге? Или в тот момент я ушла на задний план и уже не была так важна? Ни***, мне мозг, а? Злится он. Я сказал всё, что мог сказать по этой теме. Ступил, бывает. Да, бывает, я помню. Он трёт лоб. Надо бы об этом Григорию рассказать, чтобы вам обоим по жопе дал. Расскажи. Хочешь, я расскажу. Только чтобы ты успокоилась. Мне Что будет? Надо закончить этот тупой разговор. Давай закончим. Денис заводит машину, Camry трогается с места. Некоторое время в салоне тишина. Даже музыку никто не включает. Меня вообще звуки раздражают, любые. Умом понимаю, что выношу ему мозг, но не могу остановиться. Наши отношения были запретные, может, неправильные, но всегда какие-то особенные, строящиеся вопреки. Похожие на смелый эксперимент, который превзошёл любые ожидания. А сейчас они словно обесценились. «Больше не повторится», — повторяет Денис. «Ксюша, честное слово, больше, б***ь, не повторится. Какой-то долбанный замкнутый круг, который мы никак не можем разорвать. Просто постарайся меня понять, пожалуйста. Представь, что после той ночи я бы чуть не переспала, например, с Ренатом. Знаю, что вы дружите. Точно так же с ним бы пообжималась, как ты с Аленкой. А потом, как ни в чём не бывало, опять написала тебе. Его глаза потухают. Денис смотрит вперёд, серьёзный, мрачный. Некоторое время мы молчим. Наконец, приближаемся к моему подъезду. Я начинаю говорить, потом замолкаю. Голос звучит жалко, жалобно. Мне горько, что из-за Алёны мы снова испортили друг другу настроение. Или из-за меня. Но я не представляю, как поступить в этой ситуации мудро. Вновь начинаю. Не хочу ссориться. У меня сил нет больше. Надо это всё переварить. Я просто не ожидала. Сюрприз, Ксюша, чеканит он слова. Спасибо. Про моих друзей. Ты ведь пошутила? Я не знаю. Всякое в жизни случается. Но ты ведь не собираешься мне как-то мстить подобным образом. Типа зуб за зуб, око за око. В его голосе слышится сталь. Мне становится смешно. Вот о чём он переживает. Денис, ты что? Не сдерживаю нервный смешок. «Конечно нет. Всё это время у меня был только ты. Сначала в постели, потом и в мыслях. Я бы никогда тебя не скомпрометировала подобным образом. Тем более с твоими друзьями». «Хорошо». Камри останавливается около подъезда. Гончаров даже не пытается припарковаться. «Малышка», — прерывает он молчание. «Что-то у нас не получается, да? И так крутим, и эдак, но никак. Кругом тупики». Я молчу. Становится страшно. Хотела бы сказать, предложить что-то, но у меня снова какой-то ступор, блок. Я впадаю в панику и замыкаюсь в себе. Но мы ведь ещё попытаемся, продолжает Денис. Что? всхватываюсь я. Попытаемся, пожалуйста. Он берёт меня за руку. У него большая тёплая ладонь. За неё очень хорошо держаться. Это лучшее, что случилось со мной за 2 недели. Ты хочешь? спрашиваю я. Да а ты? Я... Ты мне дорог, Денис, очень. Мне было важно это услышать. Я поеду домой, посплю, поем, остыну, завтра позвоню. Хорошо, не делай глупостей только. Ты тоже. Мы сидим некоторое время в машине, молчим, пока позади не подпирает чья-то бэха. Тогда я нехотя забираю ладонь, выхожу на улицу и иду в подъезд. Чувствую смятение. Мальчишка, сопляк. Она, наверное, ему сиськи показала, как я тогда. Денису голову и сорвала, разум поплыл. Кто первый остановился, уже неважно, наверное. Хочется верить, что он, но легче от этого не становится. Я ведь и правда позволила себе поверить, что он влюбился в меня с первого взгляда. Следующим утром я не успеваю зайти в свой кабинет, как к нам залетает секретарь Богдана. Срочно к боссу, выпаливает она и смотрит на меня. Не, Наркадия. На Доброе утро. Пол девятого, вы там все опалоумили? Принеси мне кофе, потом приду, отшучилась. Ксения Игоревна, вы лучше поспешите. И заявление на увольнение прихватите с собой. Я оборачиваюсь. В каком плане? Андрея Титова избили. Кажется, ваш парень постарался. Богдан в бешенстве, приподнимает одну бровь и выходит из кабинета. Я растерянно смотрю на Аркадия. Тот пожимает плечами. Тогда я срываюсь с места и спешу в кабинет к начальнику.